Язык. В Австралии большинство людей говорят на английском, однако есть такое понятие, как австралийский вариант английского языка. Он отличается по акценту и потому, что некоторые слова заимствованы в нем из британского английского, а некоторые — из американского. То есть это некая смесь двух языков. Больше, конечно, австралийский, английский напоминает британский вариант, но интересно, что некоторые слова в нем были позаимствованы у американцев. Причем в австралийских домах люди говорят более чем на 300 разных языках. Более одной пятой — 21%. Австралийцев говорят дома не на английском языке. В Австралии, согласно статистике, на английском языке дома говорят 72% людей. На мандарине — 2,5%. На арабском языке — 1,4%. На вьетнамском и кантонском — 1,2% населения страны. В Тасмании самый высокий уровень людей, говорящих дома только по-английски – 88%, в то время как в северной территории был самый низкий показатель – 58%. Между тем число людей, относящих к себя к коренному населению Австралии и говорящих на родном языке, растет, увеличившись до 2,8%, или почти 650 тысяч человек. В мире шутят по поводу австралийского акцента, австралийского английского и отмечают, что некоторые люди, переехавшие из англоязычных стран, не сразу понимают австралийцев. Дело в том, что они очень часто говорят быстро и съедают окончания. У них есть такая традиция, особенно у людей, которые живут не в городах, а в сельской местности. Они говорят, не открывая рот, соединяя все слова в одну непрерывную фразу. Это вызывает определенные трудности для тех, кто их слушает, потому что не всегда можно понять этот язык, даже хорошо зная английский. Многие иностранные туристы имеют проблемы с пониманием австралийцев. Особенностью австралийского английского является то, что очень часто многие слова сокращаются. Очки они не называют sunglasses, а suns. Австралийцы любят придумывать слова: хан, хулиган, спонки, незаконный, ненадежный, спанки, сексапильный. Еще они любят вставлять в свои предложения определенные устойчивые выражения, и человек, который вырос не в Австралии, не всегда может понять, что они имеют в виду. Фразы эти могут быть связаны с их историей, с какими-то старыми ТВ-шоу. Еще одна их особенность — к вам вдруг может подойти австралиец и начать говорить, без остановки. Вы услышали целый абзац и думаете, боже, что же мне там наговорили? На самом деле 80% того, что вы услышали, была ненужная вода, и лишь 20% имело хоть какой-то смысл. Нам, русским, трудно это понять, так как мы стараемся всегда говорить по сути, по делу, по крайней мере на работе. А вот австралийцы иногда эту суть, самую главную мысль прячут в середину текста и говорят очень много фраз, которые не имеют вообще отношения к теме. Я не сразу поняла это. Так что, если у вас недостаточно хороший английский, нужно просто внимательно слушать и концентрироваться на том, чтобы понять это главное, главную фразу, с которой они к вам пришли, иначе вы их не поймете. Австралийцы, как и британцы, умеют и любят шутить, а еще они совершенно спокойно относятся к разным акцентам. Я не раз слышала фразу о том, что им нравится мой русский акцент. Здесь очень много иммигрантов, которые приехали из разных стран. У каждого особенный акцент, и это делает Австралию особенной страной, мультинациональной и мультикультурной. Очень интересно, что в некоторых районах Австралии встречаются люди, которые вообще не говорят на английском. Например, в тех районах, где проживает очень много китайцев, есть люди, способные общаться только на мандарине. В итальянских районах — на итальянском. В сербских — на сербском. И это обычная практика, особенно среди пожилого населения — жить в Австралии и не говорить на английском. Я хочу отметить, что официального языка в стране не существует, но австралийский и английский является официальным языком де-факто потому, что он родной для большинства, распространен, но не закреплен законом в качестве официального.